Константину сильно не повезло. Его летающее б л ю д ц е совершило вынужденную посадку около года назад. При посадке корабль испортился окончательно, и защитное силовое поле, которое автоматически создалось в момент приземления, убрать Константину не удалось. Поле это было устроено так, что не пропускало ничего постороннего. Сам Константин со своей одеждой и с деталями двигателя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 почвы. к о н с т а н т и н о в ы д е л а б ы л и плохи, з в е з д о лет не желал чиниться. На Китежградском заводе не было естественно ни подходящих запчастей, ни специального оборудования. Кое-что можно было бы достать в крупнейших научных центрах мира, но требовалось ходатайство тройки, и Константин с нетерпением вот уже много месяцев ждал вызова. Он возлагал некоторые надежды на помощь землян. Он рассчитывал, что ему хотя бы удастся снять проклятое защитное поле и провести, наконец, на корабль какого-нибудь крупного ученого. Но, в общем-то, он был настроен пессимистически. Он был готов к тому, что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет через двести. Константиново летающее блюце стояло недалеко от дороги. Из под блюца торчали ноги Константина обутые в скороходовские тапочки сорок четвертого размера. Ноги о т л я г и в а л и с ь от семейства мышей, настойчиво требовавших ужина. Федя постучал в з а щ и т н о е п о л е и Константин, увидев нас, выбрался из под блюца. Он прикрикнул на мышей и вышел к нам. Знаменитые тапочки, конечно, остались внутри, и мыши тотчас же устроили в них временное обиталище. Мы спросили, как у Константина дела. Константин бодро сообщил, что, кажется, начало получаться, и перечислил два десятка незнакомых нам приборов, которые были ему совершенно необходимы. Мы сказали ему, что вредно так много работать, и пригласили с собой отдохнуть, развлечься, поесть ухи. Минут десять мы объясняли ему, что такое уха, после чего он признался, что это ему совсем неинтересно и что он лучше пойдет поработает. Кроме того, близилось время кормить мышей. Он пожал нам руки и снова полез под свое блюце. Мы двинулись дальше. Дорога шла вдоль к и т и ж и Приятная загородная дорога, покрытая нежной теплой пылью, не разбитая, гладкая. Справа тянулись огороды городского питомника, слева под небольшим обрывчиком текла темная прохладная река. Очень п р и я т н о я на вид здесь, вдали от стоков Китежградского завода. Мы шли быстро. Меня прошибал пот. Федя тоже очень старался и разговаривать нам было некогда, мы берегли дыхание, а с п е р е д он с говоруном затеял и разговор на темы морали. Слушать их было очень поучительно, поскольку ни тот, ни другой п р е д с т а в л е н и й не имели ни о гуманизме, ни о любви к ближнему.